После того, как вы некоторое время упражнялись в Пратьяхаре, приступайте к следующей ступени – Харани – концентрации сознания на определенных пунктах. Что это означает? Это означает в частности способность сознания ощущать определенные участки тела, не замечая при этом других. Например, старайтесь чувствовать только руку, не ощущая других частей тела. Когда читта или умственная материя сконцентрирована и ограничена на определенном пункте, это называется Тхараной. Тхарана может быть разного рода. Для освоения ее всегда хорошо прибегать к помощи воображения. Например, можно заставить сознание сосредоточиться на одной точке в сердце. Но это очень трудно. Легче вообразить в сердце полный лучезарного света лотос, И направить сознание на него. Можно также представить себе полный Света Лотос в мозгу или другие упомянутые ранее нервные центры Сушумни. Йог должен постоянно упражняться. Он должен стараться жить один. Общество различного рода людей отвлекает ум. Ему не следует много говорить, потому что разговоры отвлекают сознание. Не следует также слишком много работать, потому что чрезмерно интенсивная работа также мешает концентрации ума. Сознанием бесполезно пытаться управлять после целого дня тяжелой работы. Только человек, решившийся на выполнение таких условий, может стать йогом. Благотворное влияние упомянутых упражнений йоги таково, что даже самое малое, что вы сделаете в этом направлении, принесет вам огромную пользу. Они никому не навредят, но каждому будет полезны. Прежде всего, эти упражнения понизят ваше нервное возбуждение, принесут спокойствие, сделают вас способными оценивать окружающее более объективно. Одним из первых результатов будет улучшение здоровья и хороший голос. Все недостатки голоса исчезнут. Те, кто регулярно упражняются, заметят, кроме того, много других хороших признаков. Иногда они будут слышать звуки, подобные отдаленному звону колоколов, сливающихся и производящих в ухе впечатление одного непрерывного звука. Иногда будут видеть как бы маленькие светлые пятна, плавающие и становящиеся все больше и больше. СНОСКА Восприятие астральных звуков и световых образований свидетельствует о начальной степени активности чакр, или энергетических центров, йога романтанта. Далее по тексту. Когда вы начнете испытывать это, знайте, что вы очень быстро продвигаетесь вперед. Те, кто хочет заняться йогой всерьез, должны сначала соблюдать легкую диету. Желающие делать быстрые успехи, достигнут этого скорее, если будут в состоянии прожить несколько месяцев, питаясь только молоком и крупами. Строгая диета для них абсолютно необходима. Те, кто хочет лишь немного упражняться при обычной деловой жизни, могут есть все, что им нравится, но пусть не позволяют себе переедать. По мере того, как ваш организм будет становиться утонченнее, вы начнете замечать, что самые ничтожные причины выводят вас из равновесия. Каждый лишний или недостающий кусочек пищи, способен расстроить весь ваш организм. Но это продолжится только некоторое время, пока вы не достигнете полного управления собой, после чего вы сможете есть все, что угодно. Вы увидите, что когда начнете сосредотачиваться, падение булавки покажется вам, похожим на удар молнии, проходящий через ваш мозг. Органы станут чувствительнее и восприятие тоньше. Это ступени, которые необходимо пройти, и все, кто настойчив, будут иметь успех. Не спорьте с окружающими и не доказывайте никому разумность ваших устремлений. Что толку в пустых словопрениях? Они только выводят ум из равновесия и смущают его. Вашу цель надо осуществить, и разве вы достигнете этого болтовнёй? Итак. Оставьте все напрасные разговоры и читайте только те книги, которые написаны людьми прозревшими. Будьте подобны жемчужной устрице. Есть чудесная, подходящая к данному случаю индийская притча. В ней говорится, что после восхода звезды Свати идет дождь и капля его попадает в устрицу, эта капля становится жемчужиной. Устрицы знают это и когда на небе светит эта звезда, всплывают на поверхность и ждут, чтобы схватить драгоценную каплю дождя. Когда капля попадает в раковину, устрица быстро закрывает ее и погружается на дно моря, чтобы там терпеливо перерабатывать эту каплю в жемчужину. Нам нужно быть похожими на эту устрицу. Сначала выслушать, потом понять и затем отбросив все, отвлекающее нас от цели, закрыть наше сознание для внешних влияний и придаться развитию истины внутри нас. Хватаясь за идею только ради ее новизны и потом бросая ее ради другой, более новой, мы подвергаемся опасности растратить нашу энергию. Принимайтесь одно исполняйте однажды уже заданное себе, стремитесь к цели и не оставляйте ее раньше, чем увидите ее осуществление. Только тот, кто может полностью сосредоточиться на одной идее, прозреет те, кто лишь бы немножко хватаясь то здесь, то там, никогда ничего не достигнут. Они могут на мгновение напрячь свои нервы, но на этом у них все и заканчивается. Они останутся рабами в руках природы и никогда не выйдут за границы чувств. Те, кто действительно хочет стать йогом, должен раз и навсегда отказаться от разбрасывания. Остановитесь на одной идее. Сделайте эту идею вашей жизнью. Пусть она грезится вам во сне. Думайте о ней, живите ею. Пусть мозг, мускулы, нервы, каждая часть вашего тела будут полны этой идеей И совершенно отбросьте все другие идеи. Это путь к успеху, и этим путем создаются великие гиганты духа. Все остальные только простые говорильные машины. Если мы действительно хотим быть счастливыми и делать счастливыми других, мы должны уйти вглубь самих себя и с первого же шага не смущать сознание и не иметь общения с людьми, идеи которых вносят сомнения. Каждый из вас знает определенный род людей, мест или пищи, которые отталкивают вас. Избегайте же их. Те же, кто хочет достигнуть самого высшего состояния, должны избегать всякого общения и хорошего, и дурного. Упражняйтесь упорно, сождено ли вам жить или умереть, это не важно. Вы должны погрузиться в выполнение вашей задачи и работать, не думая о результатах. Если вы достаточно мужественны, в шесть месяцев вы сделаете совершенным йогом. Разбрасываясь же и хватая от всего по крупицам, вы не достигнете ничего высшего. От того, что вы пройдете только курс упражнений, не будет никакой пользы. Для тех, кто полон Тамаса, невежествен и неумен, чье сознание никогда не сосредотачивается на одной идее, кто жаждет чего-нибудь только для развлечения, для них религия и философия – простые забавы. Они обращаются к религии как к развлечению и только развлечения получают. Такие не обладают настойчивостью. Услышав что-нибудь, вначале они интересуются этим, а затем приходят домой и все забывают. Для достижения успеха необходима упорная и настойчивая железная воля. «Я выпью океан, по моей воле распадутся горы», — говорит настойчивая душа. Имейте подобную энергию, подобную волю, работайте упорно, и вы достигнете цели.